Полчаса спустя все шесть героев бежали за Голдофом. «И как это понимать?» – спросила Фрэми. Услышав обо всем от Адлета и Ролонии, товарищи проявили смятение. Адлет тоже не понимал. «Может он просто сошел с ума?» – спросил Ханс. Честно говоря, Адлет тоже рассматривал такую возможность. Поведение Голдофа не имело смысла. Адлет понимал, что Голдоф скучает по нашитании. Было понятно его желание привести нашитанию, что было на стороне кьема на сторону цветов. Может, он это имел в виду, говоря, что поможет ей. Но Адлет не понимал тогда, почему голдов решил отправиться ей на помощь именно сейчас. Впереди на дороге Адлет и остальные нашли три тела кьёма. Адлет склонился к ним и разглядывал раны. «Их убил голдов? Галдов?» – спросила Мора. Насколько Адлет видел, причина была именно такой. Все три кьёма были пронзены огромным копьём. Странным было лишь то, что после убийства им вспороли животы. «Он совал руку им в животы и что-то искал!» «Что же ты творишь, Голдов?» «Вряд ли он спасает на шитанию», — сказала Фрэмми. «Как такая расправа над Кьёма ей поможет? В чём смысл?» Всё сильнее казалось, что Голдов сошёл с ума. Закончив исследовать тело Адлит и остальные последовали дальше за Голдовом. «Что-то впереди есть?» — спросила Мора, пока они бежали. «Если продолжим бежать прямо, скоро вернёмся в лес. А там рядом пояс славы Магма течет прямо под землёй, отовсюду бьют гейзеры. Опасное место». «Зараза! Что ему понадобилось в таком месте?» Проворчал Адлет. В тот же миг Фрэмми остановилась. Другие товарищи, что следовали за ней, тоже замерли. «В чем дело, Фрэмми?» И когда Адлет посмотрел в её глаза, то понял, что Фрэмми хочет сказать. «Нам не стоит идти за Голдофом». «Фрэмми?» «Понятно, что кёма собираются посреди пояса лавы, а Голдоф пытается завести нас туда. Не знаю, что за ловушку для нас подготовили тгунии на шитание, но если мы пойдём дальше...» Это можно назвать самоубийством. «Хочешь сказать, что Голдов седьмой?» «Это ещё не решено, но он очень подозрителен». «Но Фрейме Сан», — робко сказала Ролония. «Голдов Сан тоже мог попасть в ловушку. Нашатаня Сан может обманывать его и заманивать куда-то». «О чём ты?» «Разве Голдов Сан не любит Нашатаню Сан? Если он услышал, что Нашатаня Сан в беде, то он пойдёт помогать ей? Может, враг лжёт голдов Сану и тоже заманивает его в область пояса лавы?» «Вряд ли». Как бы нашетание шитание обманула Галдоффа и куда-то позвала. «Вы с Адли там же ничего не видели и не слышали?» «Ага, да». Возражение Фрейми было верным. Чама повернулась к замолчавшей Ролонии. «Что? Разве ты не говорила раньше, что подозреваешь Галдоффа? Зачем ты его защищаешь?» «Ам, ам, насчёт этого...» Пока Ролония и Чама говорили, Фрейми, подумав, сказала. «А ведь это мысль, Чама. Если посмотреть с твоей стороны, всё выходит иначе». Ролония обманула Голдов и отправила в пояс славы, а потом заставила нас идти за ним, чтобы и мы туда попали. Такое возможно. Хотя Ролония была подавлена, она не смогла и слова выдавить изо рта, а потому только открывала и закрывала рот. «Хватит необоснованных подозрений. Нам нужно спешить решить, что делать с Голдовом. Адлет, что нам делать?» Спросила Мора. Но Адлет и сам не знал. Враг, несомненно, ждал их впереди. Голдов был подозрительным. Не зная, что делать, Адлетт посмотрел на Ханса, намекая, чтобы он дал совет. Но Ханс только покачал головой. «Ты решаешь, Нья! Тот, кто не может принять решение, не может быть лидером!» Верно. Адлет устыдился того, что хотел переложить всё на плечи Ханса. «Честно говоря, я тоже подозреваю Голдофа, и потому мы могли бы бросить его. Но...» Адлет замолчал, какое-то время не зная, как продолжить. «Я смотрел в глаза Голдофа. Он не мог соврать!» «Голдов действительно хочет спасти нашитанию это точно, потому это не похоже на предательство». Ролония кивнула. «И? Я всё ещё думаю, что есть шанс, что Голдов не седьмой. И пока такой шанс остаётся, мы не бросим его. Если не помогать и не защищать товарищей, мы все погибнем». Фрэмми посмотрела на Адлита холодным злым взглядом. «Ладно, предположим, что Голдов не седьмой. Предположим, что Голдов пытается помочь на Шитании, но она всё равно враг». «Если Голдов помогает ей, то он нам не товарищ, он предатель. Так зачем нам помогать предателю?» «Он не предавал нас. Он любит нашитанию. А тот, кто хочет защитить любимого, не может быть предателем». «Так ты серьёзно хочешь помочь Голдову?» Одлет кивнул, Фреми в ярости схватил его за воротник. «Хватит придуриваться!» «Фреми-сон!» — пробормотала Ролония. «Ты слишком доверчивый!» «Если Голдов седьмой, предатель, просто сумасшедший, это не имеет значения. Так зачем нам рисковать собой из-за него?» не да ты кричишь, Фрэмми!» Сказал Ханс, пытаясь помочь ей, но даже его слова не достигли её ушей. «Я не брошу товарища, я так решил, и я не собираюсь менять решение!» Сказал Адлет, убирая от себя руку Фрэмми. «Не понимаю. Фрэмми-сан, я думаю, Адлет прав!» Вступилась Ролония. «Почему?» «Мне не нравится ситуация. Я не знаю, в какую ловушку мы можем попасть. Не знаю, когда начнут подозревать меня. И мы должны бороться с такими проблемами в будущем». «И?» «Но я знаю, что откун меня никогда не бросит. Он будет верить мне до конца. Это придает мне силы сражаться. Я могу сражаться, потому что откун никогда не предаст меня. И не только меня. Думаю, все здесь такое чувствуют». Герои замолчали. «Фрэми, хватит. Я понимаю твои чувства». «Ну давай поверим Адлету». «Мы решили довериться ему, а потому придётся следовать за ним, не?» Сказал Ханс, улыбнулся и пошёл. Фрэмми опустила голову и плечи, глядя на пол. «Адлет, я...» Что бы ни собиралась сказать Фрэмми, она не позволила себе договорить. Ей было больно, Адлет понимал это, но он не знал, как её подбодрить. Часом позже герои, озираясь, пришли к поясу лавы. Поверхность его была покрыта тёмно-серыми гладкими камнями, камни становились красными, нагреваясь. Жар был таким сильным, что они чувствовали это подошвами ботинок. Иногда из щелей между камнями вырывался пар. Он был смешан с серой, и из-за запаха герои кривились. Здесь не было жизни, насекомые, растения, животные здесь умерли бы. Адлет не знал об этом месте ни из истории о Святой Одного Цветка, ни из записи прошлых героев. Фрэмми же много раз проходила мимо пояса лавы, но не была внутри. «Странное место», — пробормотал адлет. Были здесь и каменистые холмы, что колебались в высоте от 5 до 20 метров. Здесь почти не было ровной местности, поверхность каменистых холмов была неровной, было сложно выглядывать врагов, даже с вершины холма не было видно всей территории. Прекрасное место для засады. «Не похоже, что это сделала природа», — сказал Адлет. «Здесь вроде бы раньше был большой вулкан. Когда Каргик копал долину, он заставлял магму отсюда течь туда». Ханс Штоф забрался на соседний холм указал в сторону. «Унял! Там есть тела Кьёма! Похоже, Голдов идет к центру пояса лавы!» Адлеты остальные посмотрели в ту сторону. Мертвые Кьёма были очень похожи на тех, что они видели в лесу. Они были убиты одним ударом, животы были в вспороты. «Что Галдов делает?» — проворчала Мора. Адлеты остальные продолжили идти. За полчаса они прошли много невысоких холмов и по пути встречали все новые тела Кьёма. Адлет ожидал, что их ждёт засада, но они видели лишь телок Йома. Не было признаков засады. «Здесь никого нет. Чама не видят ловушку», — сказала Чама. «Мог голдов уже убить всех», — подумал Адлет. Они продолжали идти. Вдалеке виднелся большой трапециевидный холм. Когда они взобрались на тридцатиметровый холм, то обнаружили, что по центру была яма около 70 метров в диаметре. Глядя на эту дыру, Адлет сглотнул. «Да что за...» В яме было множество тел Кёма, около 200. Адлет взял себя в руки и отправился дальше. «Мог ли Голдавсан сделать это сам?» Спросила Ролония. «Невозможно. Если он сам убил их всех, то он не человек». Адлет разглядывал тела Кьёма. Рано что были смертельными, были от укусов и когтей. Были и те, кого убило пламя или яд. Их раны были свежими. Они умерли несколько часов назад. Кьёма сражались?» Пробормотал Адлет. Земля была неровной, валились выломанные куски камней. Битва была жестокой. Галядина Кьёма Фрейми сказала. «Большинство было на стороне гунея но среди них есть и кёма Каргика. Нет сомнений, что среди кёма была битва». Они уже слышали от Фрейми, что среди кёма были сложные отношения. По её словам, кёма делились на три группировки. Самая крупная была у Каргика, дальше шёл гуней, А вот последователи предателя Доззу были среди кёма Карги Кайтгунея. «Карги Кайтгунеи сражались?» Спросил Адлет. «Не знаю. Карги Кайтгунеи враждуют, но они не так глупы, чтобы затевать сражение, когда на нас битва с шестью цветами». «А если это Доззанья?» «Я вообще не знаю, кто это». «Даже если среди них были те, что на стороне Доззу, кто мог устроить такое сражение?» «Не понимаю». Фрэмми в раздумьях склонила голову на бок. Хотя они знали не всё, Они всё равно понимали, что что-то не сходится, была ли ситуация героям на руку или добавляла опасность. Как в это был втянут Голдов. «Если к яму убьют друг друга, то я рад. Но мы все же ищем голдова. «Что? Вы ищете голдофа За их спинами послышался голос, и в тот же миг Адлет сбросил железный ящик и выхватил меч. Все, кроме Ролонии, тут же вооружились. Они не могли забыть этого пронзительного и нежного голоса, элегантную манеру речи. «Я думала, вы пришли убить меня». На склоне ямы была девушка. Она сидела на теле одного из кьёма, глядя на героев с холодным видом. Она была в необычной чёрно-белой броне, а на шлеме были уши кролика. «Как она могла так внезапно возникнуть?» – задумался Адлет. «Её здесь не было лишь пару секунд назад». «Давно не виделись, герои шести цветов». Адлет понимал, что они всё же встретятся, и теперь она была здесь, первая предательница, что четыре дня назад едва не убила его» на шутание.